Глава седьмая. Мы с тобой обязательно встретимся. Не на этом свете, так на том. Остаться в живых, Лост. Нет, нет и нет, подойдя к своему человеку и девушкам, сразу высказался я. Что нет, боярин? Улыбаясь во все тридцать три зуба, спросил Егор. А близняшки, испугавшись, спрятались за его спину, сразу обе. Точнее, изобразили, что испугались, судя по хитрым глазкам. Красивым, правда, глазкам. Стоп, хватит на них заглядываться. Все, нет, отрезал я. Поступил, боярин, благоразумно решил сменить тему Зареченский. Экзамены еще будут, вздохнул я. Ну, ты же сдашь. Егор, говори прямо, чего хочешь. Так это, почесал затылок воина, оглянулся на девушек. Те, увидев это, сразу же мило заулыбались. Одна из них стала стрелять в меня лукавым взглядом. «Не дыкай!» — рыкнул я. «Ты без двух дней сын боярский, а говоришь, как деревенский уволень!» «Ладно», — перестал придуриваться Егор. «Боярин, надо их взять!» «Бери, если они не против», — пожал я плечами, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Эй, мы против!» — возмутилась одна из них. Вторая, что характерно, задумчиво промолчала. Да не хочу я их брать, вскинулся Зареченский. Тогда не бери. Боярин, да я не про это, махнул рукой он. Тебе же все равно в новый дом прислуга нужна. А тут вон, сразу две горничные. Они согласны работать. Горничные? Задумчиво окинул я взглядом миниатюрные фигурки девчонок. Мысленно примерил на них форму горняшек и хмыкнул. И чего тебя, Егорка, все на горничных тянет? И главное, от одной только сбежал, и сразу же двух других нашел, причем на нее похожих. Боярин, да я... Учти, перебил я его, на этот раз точно женю. Не надо женить, как всегда при упоминании возможной свадьбы запаниковал Зареченский. Я все понял, но горничные ведь действительно нужны. Эх, мрачно вздохнул я и снова перевел взгляд на девушек. «Вы вообще понимаете, куда проситесь?» «Егор все объяснил», — кивнула одна из близняшек. «Какая именно, не знаю. На рынке они назвали друг дружку по именам и не двигались. Сейчас же выглядели абсолютно одинаково. Хм. А так-то неплохо будет заполучить двух одинаковых горничных. Можно даже разыграть кого-нибудь. Да и красивые вон какие». «Стоп, стоп, Влад, у тебя есть Эльза», — напомнил я сам себе. И поморщился. «Эльзе определенно не понравится, если я притащу в дом двух этаких красоток. И хотя в этом мире на подобное смотрят иначе, чем в моем, что-то мне подсказывает, что без проблем не обойдется». «Короче, Егор», — подумав, произнес я, «будешь всем говорить, что это ты их нашел и привел». «Зачем?» — не понял он. «Пусть думают, что ты с ними спишь». «Эй!» — возмутилась одна из близняшек, «я ж подпрыгнула от негодования». «Маяна», — строго отдернула ее вторая и посмотрела на меня, — «мы согласны». «Вам что, идти некуда?» — поняв, что напугать их не получилось, спросил я. «Некуда», — вздохнула говорившая, и обе пригорюнились. «Вообще никого не осталось у нас». «Черт», — ругнулся я. «Ладно». «В общем, так, Егор, берешь их сейчас и идешь по магазинам. У них, похоже, и вещей никаких нет. Форму горничных тоже купите». Да и вообще все, что захотят. Затем поведешь их домой, и как хочешь объясняй Эльзе, где ты их взял». «А кто такая Эльза?» — с любопытством спросила та близняшка, что возмущалась. «За что, боярин?» — чуть ли не в голос взвыл Зареченский, поняв, что ему светит поход по магазинам с двумя красотками. «А будешь знать, как подбирать незнамо кого на улице?» — хмыкнул я. «Эй!» — снова возмутилась все та же близняшка. Мы не знаем, а кто. Я Маяна, а она Еля». «Надо бы вам бейджики сделать», задумчиво произнес я. «Чего?» — округлила глаза Маяна, а Еля чего то покраснела. «Боярин, так у меня денег нет», — обрадовался было Зареченский. Но радость его была недолгой. Я забрал из своей сумки один небольшой кошелек и перекинул ее Егору. «Теперь есть, не потеряй». «А ты куда пойдешь? И один, что ли?» «Все, что со мной могло случиться, уже случилось», — отмахнулся я. «Пойду погуляю, мозги проветрю. А то и забыл уже, когда один куда-нибудь ходил в последний раз». «Маркус», — начал было возражать воин, перейдя с официального тона на доверительный. «Решено. Еще готовься, завтра пойдем документы подавать на тебя. Все, не скучайте». И, помахав им на прощание рукой, я решительно зашагал прочь надо сказать что просто погулять в одиночестве было верным решением стоило мне удалиться от егора с девушками достаточно далеко чтобы пропасть из виду как словно какой то груз с плеч упал я даже остановился и вздохнул пару раз полной грудью пытаясь почувствовать свободу и что характерно почувствовал ишь нажрался уже с утра неодобрительно покачала головой какая то тетка что шла навстречу а молодой ведь совсем куда только родичи старшие смотрят». «Да твою же кошку!» — выругался я, и, согнав с лица глупую улыбку, пошел дальше. «Вот что за люди? Нельзя уже постоять и насладиться жизнью? Сразу в чем-то плохом подозревают». Впрочем, настроение мне это не испортило. Я бродил по такой необычной Москве, разглядывая все вокруг, любовался видами и иногда заходил в понравившиеся магазинчики. Ничего не покупал, просто смотрел. Несколько раз приветственно кивал головой каким-то боярам, что тоже неторопливо прогуливались. Дважды замечал мелких воришек, но ко мне они не приближались. Затем прогулялся по одной из многочисленных набережных, посмотрел на воду, потом переместился на длинный и высокий мост и постоял на нем. Красиво, черт подери, и очень необычно. А главное, я действительно забыл, когда в последний раз вот так вот просто гулял, не думая о делах и проблемах, не ощущая за спиной кого-то из своих телохранителей, и это прям-таки грело душу. Но, как говорится, все проходит, вот и у меня прошло. Ничего не делание надоело. Захотелось перекусить и набросать кое-что для Тришкиной, да и не только для нее. Совсем скоро я скроюсь за стенами Академии, а потому придется доверить дела кому-то другому. И я так думаю, что этим кем-то другим будут Эльза с Егором. Так что будем составлять для них подробный план действий. Или не надо очень подробный? Пусть сами думают и учатся. Ладно, решим по ходу дела. Приметив небольшую лавку с канцелярскими товарами, я купил там пару тетрадок, ручку и кожаный планшет, куда все это и сложил. После этого сориентировался и вернулся немного назад туда, где до этого приметил небольшую тихую таверну с летней верандой. Вот на веранде я и засел. Заказал плотный обед и даже позволил себе кружечку вкусного и ароматного пива, а затем принялся за работу. Просидел я так часа три, пива больше не брал, все же голова была нужна свежая. Зато чая выхлебал пару литров, ну и набросков по будущему бизнесу сделал довольно много. Возможно, что в голову потом придет еще что-нибудь, но думаю, если такое случится, то новые записи можно будет передать своим людям и из академии. Расчитавшись и поблагодарив услужливую официантку, я собрал все свои вещи в планшет и покинул гостеприимное заведение. На улице почти ничего не изменилось. Все так же ходило множество людей, мчались по проезжей части бесчисленные экипажи. Что-то призывно кричали немногочисленные уличные торговцы да пацаненок, продававший газеты. Но взгляд от чего-то сразу прилип к детку, что стоял буквально в двух шагах от меня. Когда-то он был, видимо, крепким и высоким, чувствовалась в нем и мощь. Сейчас же этот пожилой мужчина стоял на самом краю тротуара и смотрел безжизненным взглядом на пролетавшие мимо экипажи. Причем некоторые его чуть ли не задевали, Из-за чего возницы ругались и грозили остановиться и надавать по шее. Но никто, само собой, так и не остановился. А другие, прохожие, вообще внимания на него не обращали. Ну, стоит дед и пусть себе стоит. А я все не мог понять, от чего на него уставился. Появилось ощущение, что мы знакомы. Вот только откуда. Тем временем, дедок, пока я задумчиво на него пялился, как-то странно втянул в себя воздух, расправил плечи отчего сразу стал выглядеть лет на десять моложе, и шагнул вперед, прямо под копыта несущейся пары лошадей. Я даже не заметил, когда начал действовать. Просто раз, и уже хватаю деда за шиворот, пытаясь откинуть назад на тротуар. Что самое интересное у меня получилось. Из-под копыт старика вытащил, но вот инерция. От лошади я кое-как увернулся. А вот сам экипаж край меня цепанул но ощущение было такое словно под поезд попал сильная боль чуть слышный хруст моих ребер и закрутившийся бешеной каруселью мир а затем снова была темнота что же ты творишь мальчишка услышал я чей то недовольный голос и мне все испортил и сам чуть не помер теперь тащи тебя к целителям полностью придя в себя я почувствовал сильную боль кажется во всем теле а еще меня реально куда то тащили «Не надо тащить!» – прохрипел я, открыв глаза. «Молчи уж!» – прикрикнул на меня тот самый дедок Камикадзе. «И, черт возьми, он нес меня на руках, как барышню какую-то!» «Стоп!» – скомандовал я. «На землю меня положи, старый, немедленно!» «Стыдно-то как! Боярина Северского мужики по улицам на руках носят!» «Молчи!» – говорю. Словно не услышав моего приказа, ответил дед. «Тут уже недалеко осталось!» «Да твою же кошку!» — уже чуть ли не в голос закричал я. «Поставь меня на место!» — говорю. Удивительно, но он все же послушался. Аккуратно, как бесценную китайскую вазу, он поставил меня на ноги. Придерживать, правда, не прекратил. Прикрыв глаза, я положил правую ладонь на свои ребра и скостовал среднее исцеление. Несколько секунд боли и непередаваемых ощущений от становящихся на свои места ребер — и я снова могу нормально соображать. Остальное доделает регенерация». Открыв глаза, я увидел с интересом разглядывающего меня старика. «Что?» – недовольно буркнул я. «Удивительно!» – хмыкнул дедок. «Регенерация хорошая!» – огрызнулся в ответ, сообразив, что спалился по полной программе, а все из-за боли. «Ну да, ну да!» «Ты чего самоубийца-то решил, старый?» – решил я перевести тему. «Причем именно там, у трактира!» аппетит захотел людям испортить напоследок да что бы ты понимал пацан рыкнул он затем посверлил меня немного взглядом и махнув рукой попытался уйти куда возмутился я снова пойдешь под копыта бросаться хрен ты угадал не для того я своими ребрами рисковал да что ты ко мне привязался остановившись почти закричал дедок шел мимо вот и иди «Я из Министерства Добрых Дел», — буркнул я. «И только сейчас сообразил, что этот дед очень сильно напоминает мне отца. По отдельности вроде и глаза отличаются, и лоб чуть другой. А вот в общем похож. И еще я понял, что теперь просто не могу уйти и бросить детка на произвол судьбы». «Чего?» — удивленно посмотрел он. «Я спрашиваю, ты живешь далеко?» «А ты что, у меня решил поселиться?» — отчего-то хмыкнул дед. «Так не получится». — Я незнакомых мужиков в дом не пускаю. — Ага, только на руках их по городу носишь, — буркнул я. А старик смутился, но всего на мгновение. — И это вместо благодарности. — Акстись, старый! — воскликнул я. — Вспомни, кто тебя из-под колес вытащил. — А я тебя и не просил. Иди, куда шел. — А я никуда не шел, просто гуляю. — Вот и гуляй отсюда, — начал злиться дедок. — Гуляю, гуляю. Ты где, ты говоришь, живешь? «Тьфу на тебя, темно отродие, Чего привязался?» Вместо ответа я просто выразительно на него смотрел, с укором и легкой иронией, и старик, не выдержав, махнул рукой. «Пошли, недалеко тут на ремесленной, чаем тебя напою!» Чая я больше не хотел, напился уже по самое не хочу, хотелось как бы наоборот, но за дедом все равно пошел. Раз уж спас старикана, то надо проконтролировать, чтобы он хотя бы сегодня снова не самоубился, да заодно поговорить, может, получится выяснить, что у него случилось. Шли мы и в самом деле недолго, буквально на соседней улице дед указал на одну из лавок и решительно потянул на себя дверь. «Так ты оружейник?» – удивился я, – или просто продавец? «Сам ты продавец», – без злости огрызнулся он. «Но и я уже не оружейник, был им когда-то». Ничего не понял, пожал я плечами. «Матвей!» — крикнул старик, недовольно осмотревшись в лавке и никого не заметив за прилавком. «Ау! Выбежал откуда-то из внутренних помещений мальчишка лет пятнадцати, это если по лицу судить. А вот телосложение было вполне себе мужское. Крепкий и широкоплечий, и невысокий, словно гном. Иван Сергеевич? А откуда? Ты же говорил, что долго не вернешься». «И поэтому ты бросил лавку», — нахмурился дед, указав рукой на выставленные образцы оружия. А тут было на что посмотреть. Мечи, кинжалы, сабли, шпаги. Действительно оружейник. «Иван Сергеевич, да я по нужде отбегал», — начал оправдываться подросток. Но ну не под себя же мне ходить». «Ай, бездарь!» — махнул на него рукой старый и, посмотрев на меня, пробурчал. «Пошли уж, спаситель!» «А почему спаситель?» — с любопытством во взгляде спросил Матвей. «Много будешь знать, скоро состаришься», — отмахнулся от него дед и решительно прошел куда-то вглубь магазинчика. «Мне не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ним, хотя я бы еще немного постоял тут, рассматривая оружие. Глядишь, и по руке себе что-нибудь нашел, потому что к тому, что было у меня, душа как-то не лежала, хотя я это и не сразу понимал». «Чай будешь?» – спросил старик, уже колдовавший возле небольшой артефакторной плитки. «Или, может, кофе?» «Кофе, если можно», – кивнул я, осматриваясь. Хотя тут вот смотреть было особо и не на что. Плитка, небольшой обеденный стол со стульями, несколько шкафчиков. «Ишь ты, кофе!» – покачал головой старый. «Сам же предложил», – возмутился я. «Да я не в упрек, просто редко кто его пьет, а я вот люблю побаловаться». «Так сильно любишь, что решил под экипаж броситься?» – не сдержался я. «Да чтобы ты понимал», – беззлобно ответил старик. «Молодой еще». «Что-то я особо не замечал стариков, которые жить не хотят», – продолжал язвить я. «Обычно они, наоборот, мечтают подольше протянуть». «Так я и говорю, молодой, где тебе это понять, раз жизни еще не видел?» «Я, старый в этой жизни, не меньше твоего повидал», – огрызнулся я и уселся на стул. В ответ дед захихикал. «Обидно». «Что?» — набычился я. «Ну, не люблю, когда надо мной смеются, тем более человек, который только-только едва кони не двинул по собственной инициативе». «Держи!» — поставил он передо мной кружку с ароматным напитком. «А смеюсь я не над тобой, а над молодостью. Вечно вы думаете, что что-то в этой жизни повидали. А на самом деле только из-под на юбки вылезли». Я старый уже несколько раз умирал. Серьезно произнес я, посмотрев ему в глаза. Дед, который как раз делал глоток из своей кружки, аж поперхнулся. Так что не думай тут про себя слишком много. И ведь не врешь, похоже. Немного помолчав и внимательно на меня посмотрев, протянул старик. Не вру. И хочу тебе сказать, старый, что ничего хорошего там за кромкой нет. Так что зря ты спешишь. «Да чтоб ты понимал!» — с какой-то безысходностью в голосе ответил он. «Тебя как зовут-то, спаситель?» «Маркус, Маркус Северский». «Из бояр, я смотрю», — кивнул он на вышитый на моей одежде герб и ехидно поинтересовался. «Батька помер, так что ты боярином вдруг стал?» «Сирота я, а в боярское достоинство за заслуги возвели». С неожиданной для самого себя гордостью ответил я. «Хм. Ну, молодец, что ли?» С иронией сказал он, заставив меня растерять весь присущий момент у пафос. «Вот же козел старый!» «Тебя-то как зовут, шутник?» Спросил я, не подав виду, что злюсь. «Вот еще, было бы перед кем?» «Павлов я, Иван Сергеевич. Из мастеровых. Всю жизнь оружие кую. Теперь гордость появилась уже в его голосе. А самоубийца с чего тогда решил? Теперь ехидство было уже в моем голосе. Заготовку под новый меч сломал. «Болею я, Маркус», словно не заметив моей подначки, вздохнул старик. «Сильно болею. Вот и надоело мне так существовать». «И что, нет денег на целителя?» С сомнением в голосе уточнил я. «Так-то в этом мире лечили почти все. А уж смертельные болезни точно». Но в некоторых случаях нужен высокоранговый целитель, по себе знаю. Хотя было бы желание. Вон я к живе додумался обратиться. Неужели старик не нашел бы способа вылечиться? «А зачем мне жить, Маркус?» Грохнув по столу кружкой, как-то по бабье тонко закричал Иван Сергеевич. «Зачем? Для кого?» «А говоришь, болезнь». Вздохнул я, понимая, что тут все непросто. Я думал, она меня быстро добьет, болезнь-то, но уже год я с ней справляюсь. Боль невыносимая просто! Не лечу, надеюсь, что сердце не выдержит. А оно у меня крепкое, видимо, решил вот сегодня, а тут ты. Так что у тебя случилось, Иван Сергеевич? Немного помолчав, спросил я. Дочку мою с внуками убили и мужа ее. Они до границы поселились. Муж в легионе служил. Копченые ночью в поселок пробрались и резню устроили. Их потом, конечно, побили всех, да поздно. Двадцать три семьи извести успели. И не в рабство угоняли, а просто убить пришли. Сочувствую, искренне произнес я, но он меня словно не услышал. Когда до меня новость об этом дошла, уже два месяца прошло. Я даже на тризне не побывал. «Раньше думал вот это все внуку старшему оставить. Дочка обещала его через год мне в ученики отдать, а вышло вон как. А ты говоришь, самоубийца». «А парень этот, Матвей?» — спросил я просто для того, чтобы не молчать. «Он кто?» «Сирота приблудный», — буркнул старый и отвернулся. По его лицу текли слезы, но он даже не пытался их вытереть. «Да у меня и у самого ком в горле встал» и может именно из-за этого я посмотрел на Павлова магическим зрением и скостовал диагностическое плетение. Я, конечно, не врач, но у старика явно повреждена печень, причем серьезно так. И зря он под колеса решил броситься. Судя по тому, что я увидел, жить ему осталось совсем недолго. Абсолютно не думая, я скостовал на него еще и среднее исцеление. Павлова словно током ударило. Он сначала подпрыгнул, затем сильно выгнулся в пояснице, схватившись при этом за бок, а потом и вовсе попытался упасть на пол, но я успел его перехватить и усадить обратно на стул. «Зачем?» — яростно спросил он минут пять спустя, когда заклинание закончило свою работу. «Я тебе потом еще амулет целительский принесу, словно не слыша его вопрос, произнес я. Он завершит работу. Ну и гляну еще через недельку». «Может, повторить надо будет?» «Зачем я спрашиваю?» Не сдавался Иван Сергеевич. «Да потому что надо жить, старый!» Не менее яростно ответил я. «Ты думаешь, что твоя дочь хотела бы, чтобы ты так себя мучил?» «Что ты можешь знать о моей дочери, мальчишка?» Отмахнулся от моих слов дед. А по его щекам снова потекли слезы. «А то, что я тебя смог вылечить, не удивляет?» Хмыкнул я, решив перевести тему. Из-за этого внезапного порыва к лечению я решил не переживать. Если что, прикинусь целителем, кто там что поймет. «Да я еще там на улице понял, что ты владыка», как и само собой разумеющимся заявил старик. «А у меня просто челюсть на пол упала». «Что ты так удивляешься?» «Владыка?» — глупо переспросил я. «Ну, владыка, и что?» — хмыкнул он, явно наслаждаясь моим офигеванием. — А то, что владыками могут быть только правящие ветви державы, тебя не удивляет? — Это кто о тебе такое сказал? — рассмеялся Иван Сергеевич. — Да все знают. — Ты про князей Стародубских слышал? Знаешь, сколько у них владык? — Но как? Совсем уже ничего не понимал я. — Ох, молодежь! — покачал головой дед. Кстати, такое ощущение, что у него вместе со здоровьем улучшилось и настроение. Впрочем, и неудивительно. По себе знаю, каково это постоянно испытывать боль. «Маркус, куда, по-твоему, деваются все остальные Рюриковичи?» «Какие остальные?» «Те, что не правят. Или ты не знаешь, что у Рюриковичей всегда лишь одна ветвь в роду? Великий князь, наследник, старший сын наследника». Но я слышал, что и у великого князя и у наследника не по одному ребенку. Верно, кивнул Павлов, вот только все остальные переходят в род стародубских. И поверь, владыка там у них ни один и даже не два. Просто развиться до мощи того же великого князя они не смогут. Не так это просто без знаний, понимаешь теперь? выдохнул я. Вот так вот живешь, думая, что весь из себя уникальный. А потом оказывается, что этих владык под каждым кустом по две штуки сидят. Это что, мне и скрываться особо не надо? Ну, судя по внешности ты явно не из Рюриковичей. Думаю, родня северных правителей каких-нибудь. Так что скрываться все же нужно. Если узнают, то те же стародубские тебя и прибьют, на всякий случай. Так, стоп. Я с силой провел ладонями по лицу и помотал головой. Об этом мы еще поговорим». «Сначала мне нужно все осознать». «Молодежь!» — хмыкнул старый. «Ты, надеюсь, больше не хочешь самоубиться?» Подозрительно посмотрел я на него. «Что, ответственность чувствуешь?» — улыбнулся он. «А вообще, я же тебе уже говорил, что и сам мог к целителям обратиться. Так что за лечение спасибо, но смысл в жизни ты мне не дал». «Да ты, старый, охренел!» — возмутился я. А Павлов в ответ расхохотался и не поймешь, шутит он или нет. Вот сейчас уйду, а он себе глотку вскроет. «Чего ты ко мне вообще привязался, мальчишка?» – неожиданно серьезно спросил он. «Слушай», – проигнорировал я его вопрос. «Ну а что, не объяснять же ему, что теперь он стал еще больше на моего отца похож?» «А как ты смотришь на то, чтобы в мой дом переехать? Кузню поставим, а уж работой я тебя загружу по самое не хочу. Некогда будет суицидом заниматься». «Я уже почти и не занимаюсь холодным оружием», — покачал дед головой. «В последние годы все пытался огнестрел стоящий сделать». «Да ладно, это даже лучше. Я тебе и посоветовать кое-что смогу, есть мысли. А то продают тут вообще только всякую хрень». «Ну-ка, ну-ка», — явно заинтересовался он. «Э, нет», — хмыкнул я, — «в следующий раз расскажу». «Почему?» «Да чтобы ты не самоубился за это время». «Самый хитрый, да?» – прищурился старик. «Сказочку придумал и решил, что я в нее поверю?» «Сказочку, говоришь?» – задумался я. «Ладно, есть бумага и ручка. Хотя, стоп, у меня у самого есть». Достав из планшета тетрадь, я принялся рисовать револьвер. Художник из меня, конечно, тот еще, но в целом разобраться, что к чему можно. «Это... это...» – переклинило старикана, когда он понял, что это я такое там молю. «Ага, это», — усмехнулся я, «сможешь сделать?» «Надо попробовать», — задумчиво протянул Павлов. «Так кузню ставить?» «Зачем?» — все же оторвался он от чертежа. «В доме моем кузню». «Да у меня своя есть, и вообще иди уже, мне подумать надо». «Эй, подожди», — возмутился я, «мы не договорили, я еще про владык расспросить хотел». «Потом договорим», — отмахнулся он и начал меня выталкивать. Сначала из этой мини-кухоньки, а потом и вовсе из лавки. Я даже особо и сообразить ничего не успел, как перед лицом уже захлопнулась дверь. А с той стороны ее, похоже, еще и замкнули. «Не, ну нормально?» — спросил я у двери. Но она не ответила. Еще немного постояв, я пожал плечами и не спеша пошел по улице, возмущенно ругаясь про себя. Ну, по крайней мере, старик пока явно не станет накладывать на себя руки. А завтра я его еще навещу и договорим». Поймав свободный экипаж, я назвал свой домашний адрес и, откинувшись на сиденье, прикрыл глаза. Возмущение потихоньку сходило на нет, а вот подумать было над чем. Но, увы, подумать мне не дали. Экипаж резко затормозил, а возница что-то испуганно залепетал. Открыв глаза, я увидел, что дорогу нам перегородила большая карета с гербами на дверях, и из нее уже выбрались четверо бойцов. Два явных рукопашника, чуть за ними кажется стихийник, а впереди, ближе всех ко мне, мужик лет тридцати с боярским гербом на одежде. «Парень, покинь экипаж, поговорить надо», — скомандовал он. Так как мой возниц и не думал продолжать движение, я решил подчиниться. Не потому что испугался, а чтобы было больше места для маневра в случае чего. «Мы ищем двух девушек», — снова заговорил Боярин, когда я встал напротив него. «Убийц, видаки говорят, что видели их рядом с тобой». «Эй, ты меня слышишь вообще? Ты что, там призрака увидел?» «Ты даже не представляешь, насколько прав», — пробормотал я, глядя ему за спину. «На призрака, которого в этом мире быть не должно».